лабораторную залу. А о своих же в ней трудах сказал ровно столько, сколько было нужно из вежливости. Не говорил с посторонними людьми о делах своих так подробно, точно дела эти должны были интересовать их, как его самого. Ибо во всем знал меру мудрый Декарт, и хорошо была ему известна в большом и в малом трудная наука жизни изыскании его заинтересовали профессора йонгмана заговорил и профессор о своем научном труде о том какого пола оказалось большинство звезд кортезий же молчал затем с ласковой улыбкой одобрения пожелал труду его успеха но о своих работах больше не сказал ни слова и увел гостя в столовую за обедом закуски блюда вина Все было хорошо, хоть без чрезмерного обилия и роскоши. Только они двое и были за столом, хозяин и гость. Видно, подействовал на профессора Йонгмана дух дома мудрого Кортезия. Или развязало ему язык старое вино. Или был он так взволнован встречей с людьми, с которыми свела его судьба в саду постоялого двора, Но говорил профессор долго, взволнованно и задушевно. Рассказал о поездке своей по Европе, изложил впечатление от событий в германских землях, перешел к Риму и остановился на деле Галилея. И когда рассказал об отречении старца на коленях, голос его задрожал, и на глазах показались слезы. Так было тяжело ему оскорбление ума и достоинства великого человека. Не менее его был взволнован этой частью рассказа Кортезий, хоть не любил Галилея и хоть еще с зимы знал все подробности римского процесса. После обеда они вышли в сад и сели на скамейку у ключа, который шутливо называл хозяин «ключом мудрости». Здесь размышлял он о предметах высоких и важных. В саду профессор Йонгман закончил рассказ. Сообщил подробно о своей встрече на постоялом дворе с убийцей Альбрехта Валенштейна, полковником Вальтером де Веру, и с женой его, племянницей им же убитого праведного человека. Вкратце рассказал он об этом еще раньше, как только приехал теперь же высказал и свои скорбные мысли с виду доверу человек благодушный от чего благодушный вид у столь многих злодеев от чего вообще торжествует зло над добром и не нужно ли не нужно ли срочно объединение лучших людей для победоносной борьбы со злыми и тут профессор йонгман перешел к тому делу, ради которого приехал в гости к Декарту. Трудное это было дело, ибо по уставу невидимых ничего нельзя было сообщать о братстве людям, еще не принятым в его среду. А как заинтересовать их братством, ничего о нем не сообщая? Приходилось начинать издалека говорить и двусмысленно, чтобы можно было отступить благопристойно, когда бы мысль о братстве не увлекла того, кого надлежало опросить, или когда бы оказалось, что он при расспросах не подходящий для братства человек. Но, к счастью, все понимал собеседник профессора Йонгмана, и таким же намеком дал он понять, что объяснять больше ничего не надо, и что он теперь, как и раньше, не намерен идти в братство невидимых розенкрейцеров. Говорил же лениво, медленно, раздельно, точно разговаривал с малым ребенком. Вот что сказал профессору Йонгману мудрый Кортезий. «Объединение лучших людей — «Для победной борьбы со злом?» «Да, это великое дело, величайшее из всех дел. Но нужно заранее обо всем договориться. Что есть зло? Можно ли с ним бороться? Есть ли хоть малая надежда на победу? Какое объединение людей должно способствовать победе?» «Вы отвечаете...»